Ника Батхен Сказка о красоте Читает Тамара Регельман Феечка первого этажа Считалась самой красивой На крыше Все феечки очень милые Жители крыши сложно удивить Маленькой ножкой, золотым локоном Или нежным румянцем Однако Феечке первого этажа Удалось Тонкая талия Покатые плечи, изящные кисти рук, Легкий румянец на фарфорово-бледных щечках, Пышные волосы цвета осенней листвы, Большие глаза оттенка весеннего неба, И это еще не все. К красоте прилагался живой ум, Легкий характер и хорошее воспитание. Наша феечка грациозно танцевала, Любила готовить, писала дивные акварели, И сочиняла возвышенные стихи. Казалось бы, с чего жаловаться? Красота ужасно осложняла жизнь нашей феечки. Во-первых, в нее все влюблялись. И если бы только принцы. Она разбила сердце гному-водопроводчику, Задела за живое старого волшебника И очаровала крысиного короля. Каждое утро на ее крыльце оказывались подарки, включая ненужные, нелепые и опасные. Один пчелиный улей со злобным роем внутри, чего стоил, а плененном в ее честь некрупном драконе наша феечка предпочитала даже не вспоминать. Для красавицы складывались баллады и серенады, и все приходилось слушать. Ее портреты рисовали на стенах домов, вы бы их видели – Выкладывали марципаном по торту и высаживали маргаритками на клумбе. Где бы феечка ни оказывалась, на нее обращали внимание. Глазели, всматривались, обнюхивали, норовили потрогать или подсесть поближе. Обсуждали ее наряды, кружева и носовые платочки. Повторяли ее манеру завязывать бантики и шнурки, Вы спрашивали, чем она умывается, какую зарядку делает и сколько булочек ест на завтрак. И постоянно куда-нибудь приглашали. Бедняжка едва успевала отказываться. Под руку нашей фечки почти не завелось. Лишь независимая фечка замочной скважины. Веселая рыжая фечка. Та, которая писала письмо дракону. И застенчивая фечка чердачного окна. Любили ее совершенно искренне. Остальные крылатые прелестницы, увы, завидовали. Кто белый завистью, а кто и черный. От обиды порой говорились совершенно ужасные вещи. Твои стихи хвалят только потому, что ты красотка. Твои печеньки едят только принца и то из вежливости. Твои акварели похожи на фонтики от конфет. С последним завистницы точно переборщили. На феечкиных рисунках спархивали с живые птицы, распускались пестрые орхидеи, плыли кораблики под белыми парусами и ползали смешные божьи коровки с пятнистыми спинками. Но влюбленные принцы и правды готовы были на все, лишь бы привлечь внимание первой красавицы. Что Чтобы удостовериться, Наша феечка однажды утром угостила кавалеров пирожными, щедро посыпанными солью. И долго ждала, кто сморщится и заявит «Фу, гадость!». Принцы давились, кашляли, плевались в вазы с гортензиями, но съели все. И осыпали кулинарку с щедрыми комплиментами, выхваляя ее искусство. «Обидно, да?» Наша феечка страшно расстраивалась. Никому не хотелось смотреться в ее картины, слушаться в стихи вглядываться в глаза. Для поклонников не имело значения, что происходит внутри пленительной оболочки, а завистницы не сомневались в счастье красавицы. Ведь ей достается самое лучшее. Наша феечка пробовала одеваться скромнее, прятать локоны под берет, носить валенки, Не ходить на пикники и полы. Однажды, огорчившись из-за драки трех принцев прямо под окнами, она отрезала свои прекрасные волосы и неделюще горяла взъерошенной прической под принца. Поклонники пришли в лютый восторг, а остальные феечки тут же начали стричься. И лишь хозяйка лавки качала головой. Ты бы еще голый ходить удумала, милочка. Красота – страшная сила, с ней просто так не сладишь. Чашу терпения крыши переполнил скандал. У феечки чердачного окна завелся жених, принц из Тридесятого королевства. Сам он на крыше не появлялся, но по рассказам влюбленной невесты был самым лучшим, красивым, добрым и замечательным. Наша феечка искренне радовалась за подругу ее избранника, помогала испечь свадебный торт, и все пальцы, расшивая свадебное платье жемчужинками. Сама лично нарисовала герб жениха на каждой столовой салфетке. И вот, наконец, принц на крылатой лодочке пришвартовался к краю крыши. Феечки увидели его и ахнули. Он был сказочно прекрасен. Рыжеватые кудри, тонкие усики на мужественном лице, Белозубая улыбка, смелый прямой взор. Невзрачная худенькая невеста смотрела рядом с ним серой мышкой И чем только очаровала. Влюбленные не выглядели хорошей парой. Не то что... Взоры жители крыши раз за разом устремлялись в сторону нашей феечки. И будем честны... При лестнице впервые в жизни почувствовала что-то теплое и щекочище, словно в животе запорхали весенние бабочки. Она прекрасно помнила, что у прекрасного принца есть невеста, и эта невеста — лучшая подруга. Она не хотела ничего дурного и не делала ничего. Лишь улыбалась красавцу чуточку чаще, чем остальным, танцевала с ним чуточку охотнее, И в минуту задумчивости написала его портрет на пластинке слоновой кости. Но художник на той художник, чтобы рисовать, кого вздумается, хоть соседского принца верховной единороги, хоть китайского императора в виде древесной жабы. До свадьбы оставалось всего три дня. Уже были заказаны угощения, начищены туфельки и приглашены музыканты. Наша феечка засиделась допоздна, сочиняя поздравительную балладу для молодоженов. И когда в дверь постучали, открыла, не задумываясь. На пороге стоял тот самый прекрасный принц с букетом цветов и виноватой физиономией. «Давай сбежим!» «Откуда?» — удивилась наша феечка. «Куда?» — улыбнулся принц. «Свадебное путешествие!» «Только ты и я». «У тебя уже есть невеста!» — возмутилась феечка. «Ничего не знаю», — хихикнул принц. «Я красив. Ты невозможно красива. Мы заслужили счастье. Я же вижу, что нравлюсь тебе, дорогая». На крохотную долю секунды наша феечка вообразила себе побег. Вольную свадьбу посреди леса и счастливую жизнь — Рядом с самым самым, жуликом и обманщиком. Да! Взмах волшебной палочки и морщинистая перезрелая брюква покатилась по крыше. Даже свекла для такого прохинзея показалась чересчур хороша. Наша феечка брезгливо ухватила овощ за дряблый корешок и полезла на трубу собирать народ. Собрание вышло шумным и склочным. Превращенный обратно, чтобы дать объяснение принц, утверждал, что наша Фечка все выдумывает. Сама к нему липла и вообще глупая. Феечка чудачного окна три раза падала в оморок, а потом заявила, что разрывает помолвку и знать ничего не хочет. Ни изменщика, ни изменщицу. Возмущенные жители крыши требовали крови, изгнания, Или хотя бы бойкота. Хозяйка лавки пошутила насчет смолы и перьев. Кое-кто восстанил шутку всерьез. Нашей феечке оставалось лишь краснеть, бледнеть и трепетать крылышками. Если бы не один любопытный крысенок, отиравшийся под окно, в надежде спири позаимствовать несколько цукатов с торта, дело бы кончилось скверно. Но хвостатый свидетель Высказался однозначно И виновника безобразия Попросили больше никогда Не появляться на крыше Невеста отправилась В свадебное путешествие в одиночку Лечить душевные раны Нашей феечке никто ничего не сказал Но даже прежние поклонники Посматривали на нее Так выразительно Что бедняжка вскоре собрала чемодан И тоже отправилась Куда глаза глядят Ей хотелось к теплому морю, на уединенный остров с беломраморной виллой, садом южных цветов и огромными ночными звездами. Ах, мечты! Стоило нашей феечке взлететь с крыши и, старательно махая крылышками, подняться ввысь, как бедняжка столкнулась с веселым дроном. Полезницы с десятого этажа получили игрушку в подарок на день рождения. И тут же опробовали. Тяжелый чемодан помешал вернуться от столкновения. Феечка повредила крылышки, уронила ношу и чудом сумела спланировать вниз, в какой-то незнакомый двор. Волшебная палочка осталась в чемодане вместе с теплыми вещами, вкусным завтраком и всеми полезными мелочами, которые облегчают жизнь любой порядочной феечке. Что же делать? С неба начал накрапывать дождик. Фечка спряталась под скамейку, закутавшись в поломанной крылышке. Но вода достала ее и там. Бедняжка промокла, промерзла, упала в лужу. И когда непогода унялась, выглядела совершенно гадким утенком. Она вызывала жалость, но у жителей большого двора хватало своих забот. Наконец, одна пестрая кошка обратила внимание на несчастное существо. «Потерялась?» «Ага», — ответила феечка и чихнула. «Кушать хочешь?» «Ага». «Котят нянчить умеешь?» Нашей феечке в жизни не приходилось никого нянчить, но выбора у нее не оставалось. Она спустилась в подвал к пыльным и теплым трупам, и получила на руки четыре рыжих комочка. Пока кошка бегала за едой и обществом, детишек надлежало обихаживать и беречь. Сперва котята не требовали особенного ухода, лежали себе и попискивали в тряпочку. Вскоре у них открылись глазки, прорезались зубки, отросли острые коготки, и появился характер. Феечка день-деньской гонялась за ними по подвалу, купала в корыте, расчесывала хвосты, разнимала дручунов и утешала обиженных. Она пробовала учить малышей читать, считать и рисовать на грязных стеклах. Но ученики отвечали ей мяу и учиться ничему не хотели. Им куда больше нравилось выслеживать мышей и гоняться за солнечными зайчиками. А потом котята выросли, и кошка сказала няне, «Извини, до свидания». Наша фечка кое-как выбралась в заснеженный двор, Зябка поежилась, попробовала взлететь, и тяжело плюхнулась оземь. Крылья еще не зажили. Но отчаиваться она больше не стала. Кому-нибудь да понадобятся помощники, не пропаду. Главное, что никаких принцев в округе не водится. Работы во дворе и вправду хватало. Наша фечка считала ворон для одного студента. Как зовут, сколько лет, любит для сыр и готов, готова ли им делиться? Смазывала замки и петли на подъездной двери, консервировала снежинки для отправки в жаркие страны. А чтобы развеяться... Рисовала на заборах веселые сказочные картинки. За этим занятием Ей застукала семейка подзапорных троллей. похожи на мохнатые картофелины С большими глазами и длинными цепкими лапами. Ворчливые и сварливые. Они отличались добрым сердцем. Услышав историю нарушительницы порядка, Они приютили ее Докормили и поселили в отдельном от норке здоровенные тролличьи норы. Там царил фантастический бардак, пахло старыми носками и мокрой шерстью. Но наша феечка уже усвоила, что в чужую нору со своим уставом не лезут и прибираться не стала. Если вы думаете, что обязанности подзаборных троллей исчерпывались стиранием объявлений и закрашиванием известных математических формул, вы ошибаетесь. Заборы поддерживают границы, мешают детенышам разбегаться и расползаться, защищают от буйства стихий, пакостных духов, диких городских гоблинов и прочих неприятных созданий и тролли бдили изо всех сил. Наша феечка сперва подавала тряпки и таскала ведра с краской, но вскоре научилась заделывать щели между мирами, рисовать антивандальные мандалы и узнавать слова, требующие закрашивания с первых двух букв. Тролли оказались заботливы сверхмеры. они баловали гостью, сажали на самые целые табуреты, закармливали вкусными вещами, не ругали за пролитую краску и продырявленные доски. Наша феечка долго недоумевала, доискиваясь причин щедрого гостеприимства, пока самый маленький тролленок не проговорился однажды. «Ты некрасивая, тощая, бледная, безволосая, без когтей». Дома и денег. Кто позаботится о такой замухрышке, если не мы? Что такое деньги, когти феечка знала. Обзаводиться ими не торопилась. Дом ждал ее на крыше. Но некрасивая? Я? Конечно, без слез дело не обошлось. И тролленку здорово улетела от старших зато что расстроил гостью. Но наша феечка, хорошенько умывшись, даже обрадовалась. Значит, можно спокойно возвращаться домой. К маю месяцу переломы окончательно зажили. Наша феечка в последний раз отмыла ограду вокруг забыла техникума, перецеловала троллей в мохнатые щеки и встала на крыло. На крыше ее не узнали. Пришлось рассказывать об устройстве первого этажа, перечислять по имени всех жильцов, их собак, кошек и хомячков. Лишь после этого феечки, потупив глаза, вернули ключи и быстро-быстро разлетелись. Причина была на лицо, точнее, на лице. Нет. У нашей феечки не выросло ни рогов, ни усов, но из внешности ушло что-то неуловимое. Из самой красивой она превратилась в обычную феечку, миленькую только. Несколько дней бедняжка плакала и отказывалась выходить на улицу. Она поняла, что на самом деле дорожила своей красотой, гордилась ей и, если честно, порой использовала. Но жизнь продолжалась, работа звала, и из домика пришлось выйти. К чисти остальных фейчек надо заметить, что они не дразнили нашу, не жалели и не поминали историю с невоспитанным принцем. Кто старая помянет, тот ящерица. Фу! Вскоре выяснилось, что стихи нашей феечки не то что хороши, И пирожные. Даже крысы, кроме самых голодных, Воротили от них усатые морды. А вот акварели после превратности дворовой жизни Стали еще лучше. На них кувыркались и топали лапами Смешные пузатые тролли. Крались темные духи, Распускались ромашки посреди залитых асфальтом дворов, Танцевали джику-дрыку рыжие котики, и рассыпался по улице чемодан с волшебной трепеденью. Картины в серебряных рамках украсили все бальные залы. Феечки с принцами собирались полюбоваться, и даже с других крыш начали приезжать экскурсанты, охочие до искусства. Среди гостей оказался принц из Тридвенадцатого королевства. Он когда-то считал рассматривание живописных полотен самым скучным в мире занятием. Но, увидев феечки на акварели, изменил свое мнение. Отыскав домик художницы, феечка увидел, как красив гость, и наотрез отказалась выходить. Принц четыре часа рассказывал, что увидел, что понял. Какую дивную экспозицию можно составить В главном зале королевского дворца? И какую свадьбу устроить в королевском саду С хрустальными колокольчиками и колесницей, Запряженной белыми лебедями? Наша феечка долго сопротивлялась, Угощала принца пирожными, Читала ему поэмы и стучала в халатике. чет влюбленный оказался упорен, Настойчив, И непоколебим. Стихи он воспринимал, как причуду творческой личности, От пирожных отказывался, А заляпанный краской халатик просто не замечал. Наконец феечка сдалась и прошептала «Да». «Если принцу нужна некрасивая невеста, она согласится». Свадьбу сыграли тут же, на крыше. Двенадцать феечек, включая феечку чердачного окна, она давно все простила, шили подвенечный наряд, украшали его лепестками жасмины и белой розы, ткали вуали из осенних паутин и ловили падающую звезду, чтобы украсить прическу. Наша феечка поблагодарила подруг, нарядилась, Увидела принца в окошке. Феечки ахнули хором. Навстречу жениху полетела самая красивая на крыше невеста. Тонкая талия, покатые плечи, изящные кисти рук, легкий румянец до фарфорово-бледных щечках и любовь, которая делает красоту совершенной. Принц не ожидал такой перемены, но заметил ее, и по счастью оценила вовремя, иначе быть бы ему до скончания дней гадкой звёклой. А так все кончилось хорошо. Лишь подзаборные тролли порой вздыхали по своей некрасивой, но такой старательной доброй помощнице и посматривали на небо. Не падает ли чемодан, а следом славная феечка. Красота там Где ты ее видишь?